473. -я. Матерь Огня йоги «А ты знай свой путь, и ничем отвращающим от него не увлекайся. Увлечения видимостью пройдут, и будет очень печально, если, погружаясь в настоящее, будут упущены возможности будущего. Миражом настоящего живут обычные люди. Мы же необычно избрали меры вещей. Путь необычности к свету приводит».